В строю послышался сдержанный разговор. Откликнулась десятка-полтора. Воевода выбрал десяток, подозвал их ко мне. Я объяснил, что были готовы и подобрали себе крестьянскую одежду. Поедем на крестьянских подводах, не раскрывая себя, вроде как на приманку выманивать будем. Дело оставалось за судами. Я помнил, что напали пешие, но где-то недалеко было разбойничье судно с всяком капитаном, где мы и оказались. И хотелось перекрыть все пути отступления наверняка. Наказать, быть готовыми и ждать моего сигнала, я обратился к воеводе. — А есть ли у тебя умелый воин и хороший учитель? Я хочу брать уроки фехтования.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 О твоем возвращении. Никогда не верил, что ты сгинул. Как раз сейчас подсчитываю твой барыш. Ведь банк процветает, пользуется уважением и доверием. По моим прикидкам, твоя доля вложенного капитала около пятидесяти тысяч рублей. — Да, — прикинул я, — неплохо. На один вложенный рубль за год получил четыре. Выгодное дело. «Хорошо. А я заеду завтра. Подготовьте расходы и доходы. Хотелось бы посмотреть?» «Вот и славненько. А потом сразу обсудим еще несколько выгодных дел». На том мы сердечно распрощались. Поехал на торг. Мое развлекательное заведение действовало исправно. Деньги еженедельно сдавались по счету Анастасии.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 Ой, и не знаю, любимый мой, что сделаю, что и ладно будет. Я как нитка за иголкой за тобой. Тебе решать. Отдохну немного, осмотрюсь, додумаю в Москву съездить. Долг за дом отдать надо. Плату за работу сторожу до да управляющему отдать. К митрополиту Филарету в Кремль сходить. Не передумал ли? Может, другого кого нашел? — Не ездил бы ты, Юра, не дай бог, по дороге опять беда какая случится. Если уж так надо, найми ладью, по воде поди спокойнее будет. — Хорошо, милая, я подумаю. Говорить, что я решил посчитаться с разбойником, я не стал. На следующий день, одевшись подобающе, поехал в храм. Надо было посетить митрополита Рязанского, отца Кирилла. Застал его в добром здравии, несколько уставшего после утреннего богослужения. Осеняя себя крестом, низко поклонился. Я помнил, что в разговоре патриарх Филарет опирался на мнение рязанского митрополита. — Рад видеть тебя, живым и в здравии, сын мой. Уже не раз патриарх наш святейший справлялся в грамотках о тебе.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 Предупредил ребят, что отлучусь на несколько дней. На другой день, встав пораньше и положив приготовленный с вечера узелок с провизией, с кучером Потапом поехал навестить свою деревеньку, Власьево. Дорога петляла между речкой и полями, и была уже известна. Кучера приходилось направлять. Он ехал сюда в первый раз. Подъехав, я прямо не узнал деревеньки. Лесопилка расширилась. На окраине стояли новые большие здания сахарного заводика. На перекрестке дорог желтел новыми бревенчатыми стенами постоялый двор с трактиром. Хм, неплохо развернулись мужики. Для начала зашел в трактир. У стойки стоял зять старосты деревни. Узнав меня, он низко поклонился. Здрав хозяин. Давно вас видно не было. В народе говорят, в плену у разбойников были. Был. Теперь вернулся. Угостись с дороги. Трактирщик метнулся в подсобку и вынес корец с пивом. Я приложился. А хорошее пиво, пожалуй, не уступит многим современным сортам. И к завтраму отчет сделай, распорядился я и пошел к воску. Интересно было посмотреть на собственное производство.